«Прятанное послание?» Стократ ясно вспомнил юность, первые годы, проведенные с мечом на дороге. Тогда послания мерещились ему в тени веток, в прожилках листа, в морозных узорах на стекле. И это странно гармоничное, запутанное и простое наверняка заключало смысл, который можно постичь. Он укол палец ножом и надел кольцо, посмотрел на небо. Звезды смотрели, как обычно». «Сто раз спрошу», — промолчил ответ. Он вспомнил считалку из отрочества. «Ста Стократ... дороже такой ответ». Серебро вдруг стало горячим. Ста попытался снять кольцо и не смог. Кольцо остыло через несколько мгновений, оставив на пальце красный след ожога. Небо прочертил след падающей звезды. Дрогнула вода в роднике. Когда ста склонился над источником, он увидел в глубине воды человека, смутно знакомого, Возможно, когда-то во сне это лицо уже ему являлось. «Нет времени», — сказал отражение. «Мерцающая вероятностный фантом! За тобой спускается челнок, следи за звездами!» Стократу потребовалось несколько секунд, чтобы уложить в голове новые смыслы. Отражение не давало ему времени. «Флагман, на котором ты был со своей матерью, попал, под обстрел погиб!» Твоя мать успела снарядить спасательную капсулу. Так ты оказался намерцающий. Почему бы тогда моему отцу не явиться в приют с половинкой пеленки? Стократ ухмыльнулся. Или на худой конец с обломком спасательной капсулы. Потому что твой отец проиграл войну, прежде чем он оснаил на силы и взял реванш планеты, сделала вокруг светила 15,5 оборотов. К тому времени я мог умереть 15 с раз. Мы знали, что ты жив. Без тебя эта планета – кусок камня с реденькой атмосферой, едва пригодный для дыхания. Здесь нет и не было ни лесов, ни рек, ни людей. Ты дал этому миру начало, но ты не бог. Ты сотворил вероятностный фантом. Он обречен самым фактом создания. Осталось несколько часов. Ты говоришь, что мир умирает. В глубине отражения, нет, в высоте над лесом, проявилась белая искра и стала расти, приближаясь. «Время заканчивается», — сказала отражение. Иска приближалась, меняя цвет, из белой делалась желтоватой. Наконец, желтая, ослепительно яркая, она зависла над лесом, почти над самой головой ста крата. Бесшумный порыв ветра качнул деревья, изображение на водной гваде задрожало, заребило и снова прояснилось. Иди на свет, учти, у них проблемы с переводящими устройствами. Конус света стал короче и толще. Стократ сжал ладонь на рукоятки меча и пошел в темноту на запах дыма. Дрогнула земля. По сосняку прокатился новый ветер. На землях Гранд дрались за новые владения при речи и выворот. Далеко на востоке лесами стояли в Ресине, а на западе слепые лесовики вкушали пиры за длинными столами. В недрах, спрятавшись ото всех, существовала и думала тень. Белая и золотая школы тянули от мировых окраин сеть своих адептов. В пожарище, охватившем лачугу, возникал дворец, а ста шел по дороге, придерживая на боку свой меч и ни о чем не жалея. Существа в белых доспехах люди, явившиеся со звезд, шагали к нему, подняв устройство с нацеленными на ста трубами – Поскольку они не собирались убивать, вероятно, их оружие должно было парализовать жертву или усыпить. «По какому праву?» — сказал он негромко. «Люди из чужих миров решают судьбу мерцающей». Идущий впереди замедлил шаг, рукой в перчатке убрал с лица, дымчатая забрала шлема и заговорил. Стократ различал слова, но смысл речи ускользал от него. «Прости, друг, я не понимаю», — сказал Стократ. Человек со звезд оскалился, как обыкновенный стражник, и закричал. Стаград покачал головой. «Ты хочешь, чтобы я пошел с вами? Это невозможно! Здесь мой мир, я остаюсь!» Человек со звезд взмахнул рукой. Стаград ожидал парализующих лучей или, возможно, газа, но из трубок с легким чмоканием вырвались иглы. Стаград видел, как они летят. Быстрее стрел, точнее стрел. Две в грудь, две в шею, одна мимо. Он сбил их мечом в траву. Иглы ломались под ударами, будто ледяные, выпрыскивали прозрачный сок. Капли собирались шариками и летели, как сбитая света краса. После третьего залпа Стаград отступил, не желая, чтобы брызги касались кожи.